Глава девятнадцатая Вот суки. Азиат, падла. Решил таки убрать бешеного. Слишком много рассказал сегодня. Тварь глазая. Как же не кстати здесь Оксана. И он сам со спущенными штанами. Ствол на соседнем сиденье, чтобы достать, нужно приподняться. Руслан знал, что пуля дура, достанет, когда угодно и где угодно. А голова Оксаны как раз напротив разбитого заднего стекла. Пока бешеный закрывает ее своим телом, она в безопасности. Но как только он оставит ее, кто знает, как поведет себя женщина, которая ни разу не попадала в перестрелку. «Оксана, я сейчас выйду из машины, а ты сползай осторожно на пол, голову руками закрой. Как только скажу, садись за руль и уезжай, слышишь? Поняла меня?» Она молчала. «Вот дерьмо. Она в шоке, и нет времени сейчас объяснять. Никакого нахрен времени нет. Если это наёмник...» то он уберет их обоих в считанные секунды, а там, судя по звуку, пушка с глушителем. Руслан резко приподнялся и протянул руку за стволом. Снова раздался выстрел. Оксана вскрикнула. «Тихо, не дергайся, Я его сейчас уведу, и ты уедешь, поняла? Посмотри на меня». Оксана приоткрыла глаза, и на секунду его сердце болезненно сжалось, будто пуля уже пробила его насквозь. Она боялась. Не просто боялась, а пребывала в состоянии паники. Бледные губы едва шевельнулись. «Ты...» «Я найду тебя потом. Не думай обо мне. Я справлюсь. Просто сделай так, как я говорю. Все. Давай, осторожно спускайся вниз и прячься за сиденьем. Руслан резко приоткрыл дверцу, выскользнул из машины и скрылся за капотом. Затаился. Он молил Бога или дьяволу, чтобы Оксана не высунулась и не сделала лишних движений. Глухой выстрел и бешеный почувствовал жжение в боку. «Сука, задел таки». Руслан перекатился по бетонному полу и, заметив силуэт у машины напротив, выстрелил три раза. судя по всему, попал, вскочил на ноги. «Выходи, тварь, все равно урою суку. Выходи, останешься жив. Слово бешеного». Темная фигура мелькнула между автомобилями, исчезла, появилась снова. Раздался выстрел. Руслан стиснул челюсти. Пуля пробила ногу над коленом. Он застонал, тихо выругался матом. Но тут же выстрелил в ответ и, сильно хромая, побежал в сторону выхода. «Нужно увести эту тварь от Оксаны». «Есть, сработало». Бешеный услышал быстрые шаги у себя за спиной. «Оксана, уезжай! Давай, сейчас!» Громко заорал он, и звук эхом разнесся по всей парковке. Руслан юркнул за столб и притаился. «Дьявол, почему она не уезжает, а?» «Твою мать, он истекает кровью. Вот гадство!» Руслан осторожно выглянул из-за столба. «Ну где же ты, сука, где прячешься?» Бросил взгляд на ногу. Штанина пропиталась кровью, и возле ноги образовалась лужа. Если зацепил артерию, ни одна больничка не поможет. Послышался шорох. Руслан резко привстал и тут же выстрелил в темную тень, показавшуюся из-за угла. Попал в грудь. Человек непроизвольно вскинул руки, и Руслан, яростно нажимая на курок, спустил в него почти всю обойму ТТ. Остался один патрон. Согнувшись пополам, стиснув зубы от боли, бешеный подошел к убийце. Тот хрипел, сжимая разорванную грудную клетку окровавленными руками. Руслан криво усмехнулся. Не стал Камран время тратить на заказ или бабок пожалел. Своего верного пса послал. Думал, что тот сам справится. Я говорил, что добью, суку. Говорил? Привет, азиату, с того света передашь. Контрольный в голову и мозги главного секретаря Нармузинова забрызгали пол и стены. Падла. Руслан сполз на пол, сжимая рану в боку. Он засмеялся и перекатился на спину. Похоже, его подстрелили конкретно. Где Оксана? Уехала? Может, во время перестрелки он просто не услышал шум отъезжающей машины, и если уехала, он тут подохнет. Никогда в своей жизни я не видела столько крови. Я нашла Руслана на бетонном полу недалеко от лифта. Его рубашка вся была покрыта алыми пятнами, в руках он все еще сжимал пистолет. Я быстро посмотрела на мужчину, лежащего рядом с Русланом, и чуть не заорала от ужаса. Он был мертв. В этом не оставалось никаких сомнений. Его остекленевшие глаза смотрели в потолок. В щеке зияла дыра. По полу растеклась светло-розовая жижа с белыми кусками. Когда я поняла, что это такое, меня чуть не вырвало. «Господи, что здесь происходит? Что, чёрт раздери, происходит? Почему в нас стреляли?» Я бросилась к Руслану, прижала пальцы к его шее. Пульс бился, но очень слабо. Мною овладела паника. «Я сейчас... Господи, сейчас я вызову скорую. Потерпи немножко». Я разорвала рубашку, рана в плече и в боку. В плече была на вылет. Я, конечно, плохо в этом соображала. Курсов медсестер все таки недостаточно, чтобы ставить диагнозы. Посмотрела вниз. Нога тоже залита кровью. Руслан с трудом разлепил тяжелые веки и посмотрел на меня. «Не надо скорую». «Нельзя. Позвони отцу». Я вся тряслась. Сотовый выскальзывал из моих рук. Я не помнила номер Царева. «Ну что же делать? Что делать?» Я вывернула наизнанку все содержимое сумочки. Бумаги потонули в крови. Я искала хоть один документ с бывшей сделки с Царевым. Нашла. Схватила сотовый, набрала номер, но сработал автоответчик. «Нужно уходить», — простонал Руслан. «Они вернутся проверить». «И менты могут приехать. Помоги мне встать». Я не понимала, как у него еще есть силы говорить, не то что ходить. «Кому еще можно позвонить? Кому? Скажи мне!» — прорыдала я. Руслан судорожно глотнул слюну. Видимо, у него сильно пересохло в горле. «Серому позвони, попробуй». если только его тоже не пристрелили». Меня передернуло. Я все еще не позволяла себе думать о том, почему в нас стреляли. Почему Руслан так спокойно на все это реагировал? Почему был к этому готов, словно жил с этой опасностью постоянно? Я попыталась приподнять Руслана. Он изо всех сил помогал, и мне наконец-то удалось поставить его на ноги. «Веди меня к машине, я скажу, куда ехать». Я пребывала в состоянии шока, только замедленного. Я все еще не начала анализировать ситуацию, не могла сопоставить факты и ничего не понимала. Единственное, что заботило меня — Руслан ранен, и ему нужна моя помощь. Руслан говорил мне, куда поворачивать. Можно сказать, вел машину вместо меня, потому что меня трясло, как в лихорадке. Зуб на зуб не попадал. Я видела, как намокает от крови его рубашка. Он не стонал, только становился все бледнее. Вскоре мы оказались на окраине города, въехали в район с коттеджами. Все, тормози. Сейчас откроют». Массивные железные ворота открылись через несколько секунд, и я въехала во двор. Какой-то заспанный человек выскочил на крыльцо, протирая кулаками глаза. Он увидел меня в окровавленной одежде, потом раненого Руслана. «Помогите перенести его в дом», — сказал тихо и довольно спокойно, словно не впервой вот так среди ночи ему привозили раненых людей с огнестрельными ранениями. Мы затащили Руслана в просторный зал и уложили на диван, Мужчина распахнул на раненом рубашку, ощупал место возле красного отверстия от пули на плече, надавил. Руслан закусил губу. На вылет, несмертельно. Я уже понимала, что передо мной врач, профессионал, но спокойней мне не становилось. Я чувствовала, что только что переступила какую-то грань, вошла туда, куда входить нельзя, и скоро узнаю то, что мне не нужно знать. Врач осмотрел ногу Руслана. Пуля застряла в мякоти. Будем доставать. В боку царапины, нужно только зашить. Я приготовлю комнату, позову ассистента. Не знаю, задета ли кость. Возможно, задета. Тогда мне потребуется вас перевести в свою клинику. Здесь оперировать будет невозможно. Внезапно Руслан схватил доктора за грудки. Я вздрогнула, когда увидела его горящие, как в лихорадке, глаза. Он был страшен. Таким я его никогда не видела. Будешь оперировать здесь, понял? Тебе за что платят? Мне в клинику нельзя. Скоро моя физиономия появится на каждом столбе. Но никаких но. Позвонит царю, он пришлет людей. Давайте тащите эту чертову пулю. Через несколько минут приехал еще один врач в белом халате с саквояжем в руке. Они унесли Руслана в другую комнату. Я осталась ждать, посмотрел на свои дрожащие руки. Они в крови, в его крови. Меня знобило. Я начинала понимать, многое понимать. Те люди в масках из новостей. Я уже не сомневалась, кто это был. Я больше не задавала себе вопросов, чем занимается царев. «Царь», как его только что назвал сам Руслан, а не бандиты. Вот во что я ввязалась. Я медленно села на диван. Того человека на парковке. Его Руслан убил. Ответ я уже знала, и мне стало страшно. Все это время я ходила рядом с этим незнакомым, жестоким миром и даже не подозревала, кто такой на самом деле мой Руслан. А еще вдруг... Начала понимать, что я уже не смогу сделать шаг назад. Я теперь в этом болоте вместе с ним. Вышел врач, снимая на ходу окровавленные перчатки. подошел ко мне. Жить будет. Пулю достали. Кость не задета. Ему нужно какое-то время отлежаться. Я кивнула, посмотрела в глаза врачу и вдруг поняла, что он с ними. Он тоже частица этого самого мира. Вы можете зайти к нему. Он вас звал. Руслан полулежал на узкой кровати. Прооперированная нога слегка подрагивала. Штанина едва прикрывала бинты, которые насквозь пропитались кровью. Руслан явно страдал от жуткой боли. Бледный, с покусанными губами. Наверняка пулю доставали без наркоза. Одной рукой он придерживал забинтованное плечо. «Садись, Оксана». Он кивнул на стул, но я так и осталась стоять. «Ты в шоке». «Вижу, что в шоке». «Зато теперь ты знаешь правду и знаешь, кто я». «Боишься?» «Боялась ли я?» «Наверное, тогда еще нет. В любом случае, если и боялась, то не его, а тот мир, который окружал Руслана и в который он меня только что втянул». «Напрасно. Я сам себя иногда боюсь», — сказал он мрачно и отвернулся. «А чему ты мне раньше не рассказал?» — спросила я и сцепила пальцы, чтобы они не дрожали. «А что я должен был тебе сказать? Сказать, кто ты и чем занимаешься. Сказать, что ты убиваешь людей, Руслан, живых людей». Он усмехнулся, и улыбка больше походила на оскал. Таким я его еще никогда не видела. Господи, а каким я его видела? Таким, как мне хотелось, через розовые очки. Ты хотела сказать зверей? В нашем мире нет людей, есть звери. Выживает сильнейший. Ты о том типе, который чуть не убил нас обоих? Это наемник. Он выполнял заказ. Или он, или мы с тобой. Я подошла к окну и посмотрела, как маленькие капли дождя падают на стекло. Они люди, Руслан. Он жил, любил, мечтал. Да, он мечтал о том, чтобы ему заплатили побольше денег за то, что он пристрелит меня. Ты живешь в своей сказке, Оксана, в своих иллюзиях, а этот мир жестокий. Хочешь жить — умей вертеться. Но ведь я живу...» Я обернулась, прижав руки к груди. Живешь? А как ты живешь? От зарплаты до зарплаты? Перебиваясь на копейки? Да, но я живу честно. Честно?» Но ведь тебе нравились мои подарки. Ты почувствовала другую жизнь, её вкус. Я не для этого была с тобой, Руслан. Мы говорим на разных языках». Он приподнялся и застонал. На забинтованном плече проступила кровь. «Я знаю, зачем ты была со мной. Я знаю, зачем ты сейчас со мной осталась. Только я на твоем языке говорю, а ты на моем не заговоришь никогда. Что теперь? Вернешься домой, и постараешься забыть меня, как страшный сон? Снова?» «Я не забывала тебя. Просто ты не имел права вмешивать меня во все это», истерически закричала я. «Не имел права. Я не хотела знать, кто ты. Не хотела, понимаешь? У меня ребенок, семья. Ты обо мне подумал?» Руслан закрыл глаза. Его лицо было одного цвета с белоснежной, отдающей синевой наволочкой. «Да, подумал. Я думал только о тебе, когда понял, что сдохну от чьей-то пули и что больше никогда тебя не увижу». По моим щекам текли слезы. горло саднило. Хотелось зарыдать, забиться в истерике. «Вот почему я не искал тебя, Оксана. Я мог бы забрать тебя у него. Я знал, что ты бросишь его, если я буду более настойчивым. Только я думал о тебе. Каждую секунду думал. Я люблю тебя». Может быть, в другой ситуации я бы задохнулся от счастья, услышав эти слова. А сейчас они звучали как приговор. Приговор нам обоим. Двери комнаты распахнулись, и зашел царев старший Быстро же он добрался». Руслан вроде говорил, что отец в другом городе. Хотя я бы не удивилась, если бы у него был свой собственный самолет. Царёв бросил на меня тяжелый взгляд, потом подошел к сыну и сел рядом на краешек дивана. «Кто?» — спросил он. Я понимала, что сейчас мне нужно бежать, выйти из этого дома и не слушать ничего, раствориться, исчезнуть. Азиат, падла, кто ж ещё? Сделку с дурью предложил, выложил все планы, а я отказался. Его секретарь стрелял. «Что с ним?» Замочил суку. Руслан откинулся на подушку и прижал руку к груди, закашлялся. Ясно, тебя сейчас заберут, переждать надо, отлежишься в тихом месте. Я с азиатом сам разберусь, а что с ней? Царев кивнул в мою сторону. Домой ее отвезите, она ни при чем, помогла мне и все. Случайно встретились на банкете. Царев подошел ко мне. Идемте, Оксана, поговорить надо. Пусть Руслан отдохнет. Я хотела было подойти к Руслану, но он сделал мне предостерегающий жест рукой. Все, спасибо тебе. Уходи. Забудь все, что я видела. Тебе сейчас нельзя со мной. Я потом сам тебя найду». Я почувствовала, как Царёв взял меня под руку и вывел из комнаты. Слезы застилали мне глаза. Александр Николаевич протянул мне стакан воды. «Как же вы так, Оксана? У вас муж, семья. Зачем вам все это было нужно? Ладно, Руслан, молокосос». «Но вы же взрослая женщина». Я заплакала на взрыв, закрыла лицо руками. «Обо всем, что вы видели и слышали, нужно забыть. Вы понимаете?» Он говорил тихо, вкратчиво. Я быстро закивала, не в силах сдержать всхлипывание. «Сейчас поедете в аэропорт, я закажу вам билеты. Немедленно улетайте домой. Потом возьмите своего мужа, сына, маму, собаку и скройтесь где-то на время. От греха подальше. Отдохните в Европе. Деньги на отдых переведу на ваш счет. С работы увольтесь. Вас там слишком хорошо знают. Вернетесь через пару недель. Если будут спрашивать, ничего не слышали, ничего не знаете и Руслана не видели уже очень давно. Вы меня понимаете?» Я молчала, стакан трясся в руках, вода расплескалась на ковер. «От вашего молчания зависит ваша жизнь, ваша и вашей семьи». Я посмотрела на царева. «Он мне угрожает?» «Я вам не угрожаю, а просто предупреждаю». Я кивнула. а он всучил мне сумочку в руки. «Мой водитель отвезет вас. Не звоните Руслану, не ищите встреч. Вы меня поняли?» «Да», — едва слышно пролепетала я. «Идите». Когда я подошла к двери, царев меня окликнул. «Он вас и в самом деле любит. Только не нужна вам его любовь. Отпустите его, Оксана. Вам не нужен такой, как он. Это я вам, как отец, говорю. Отпустите его. Пожалейте себя и своего сына. С бешеным у вас жизни не будет». Александр Николаевич нарочно назвал Руслана именно так, чтобы подчеркнуть, какая между нами пропасть. И самое ужасное — он прав. Я молча вышла из дома и побрела к черному Мерседесу Царева. Мне было страшно. Настолько страшно, что у меня темнело перед глазами. В самолете меня вывернуло наизнанку. Меня рвало и рвало в туалете. А потом я прислонилась к стене и зарыдала, закусив рукав блузки зубами, Завыло, как раненое животное. Царев был прав. Мне жизни с Русланом никогда не будет. Но он также не знал и самого важного. Мне уже не будет жизни и без него. В аэропорту меня никто не встретил. Я ехала без вещей, только сумочку сжимала в руках, а на ней еще остались капли крови Руслана. Как ни тёрла я их мылом и влажными салфетками в самолете, они все равно чернели на светлой материи, как клеймо. «Девушка, вам такси нужно?» Я посмотрела на парня в кепке с взглядом. Я слышала его, понимала, что он спрашивает, а ответить не могла. «Такси, девушка, вас домой отвезти?» Я кивнула и пошла следом за парнем. Когда мы поравнялись с одним из автомобилей, стоящих в ряд возле подъездной дороги, из него выскочили двое мужчин в черных кожаных куртках. Один из них схватил меня за волосы и зажал рот рукой, другой ударил парня таксиста в живот, а потом по голове, и тот замертво упал на мокрый асфальт. Я вырывалась, брыкалась, но огромное ручище сжимало мой рот и нос с такой силой, что я начала задыхаться. Меня затолкали в машину и закрыли мне лицо какой-то тряпкой. Запахло чем-то очень едким. Я почувствовала, как медленно проваливаюсь в темноту.